Глава 44. Некоторое время спустя. «Вот такие дела», — вздохнув, подытожила я, с сожалением отодвигая от себя опустевший бокал, где еще недавно было какао. Мы с Дани сидели в кафе, в котором теперь традиционно виделись, когда выдавалось свободное время, чтобы обменяться новостями. Я рассказала ему об аресте матери Валеры, которой было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми и покушении на убийство. Она своей вины не отрицала, тем более после того, как в ее доме при обыске было найдено пневматическое оружие, а в тоннеле – ранее незамеченная улика. В это же самое время моя бывшая подруга была отправлена в психиатрическую клинику. Ее судьба, по-своему, несчастная и трагичная, Не вызывала у меня ничего, кроме горького сожаления. Нет, я ее не простила. Но и ненавидеть тоже не могла, вспоминая то, какой видела Дашу последний раз. Всё же, что бы ни двигало ей, а она делала для меня не только плохое, но и хорошее. И именно это я хотела удержать в памяти. Прежде всего, ради себя самой. Попросту не желала мучить душу отрицательными эмоциями, Особенно сейчас, когда должна была беречь себя и своего ребенка, И я просто отпустила все это. Жизнь понемногу налаживалась. Я водила Мишу к психологу, проводилось немного времени, но так и не сделала последнего решительного шага. Не вернулась жить к мужу. В ответ на мой рассказ Дани выдал несколько больничных историй с типично циничным для хирурга юмором. А потом вдруг пристально посмотрел на меня и спросил, «Ты простила его?» «Своего мужа?» «Я пожала плечами. Не знаю». Он неодобрительно подсокал языком и, не отпуская моего взгляда, словно желал таким образом просканировать мысли, откинулся на спинку стула и вынес свой вердикт. «А по-моему, знаешь, ты его простила. Еще тогда, когда Даша тебе все рассказала. Так почему же ты так и не сказала ему об этом?» «Меня тогда сильно сбило с толку то письмо о работе в Дубае. Но он ведь отказался, и ты сама прекрасно понимаешь, как много это значит для любого человека пожертвовать своими желаниями и мечтами ради другого». «Злата, это ведь только на словах звучит так просто. А на деле очень многие пары расходятся именно потому, что не могут решить, кто должен принести свою жизнь в жертву». «Ты прав». пробормотала сквозь ком в горле. «Так почему тянешь?» «Наверное, хочу его испытать. Хочу убедиться, что он выучил этот урок и больше так не поступит. Это покажет только жизнь. Жизнь, которую ты теряешь, хотя, по сути, ты ведь уже с ними. Просто уезжаешь ночевать в другое место». Я смерила его мрачным взглядом. «За что ты такой умный на мою голову?» «За все хорошее!» — хмыкнул Дани в ответ и, бросив взгляд на часы, неохотно константировал. «Мне бежать надо, Злат. У меня операция в пять часов». Я кивнула. Мы расплатились, вышли вместе из кафе и разошлись в разные стороны. Закатное солнце отражалось в весенних лужах, лениво скользило по свежей траве газона. Я вышла из машины, вздохнула всей грудью свежий, прохладный вечерний воздух, и увидела тех, кого искала. Миша сидел у небольшой лужицы и ковырял землю палочкой. Валера стоял рядом, наблюдая за сыном. Я положил руку на живот, ощущая, как малыш внутри меня отзывается на эту такую обыденную, но трогательную картину. Словно посылает мне сигналы, желая стать ее частью. Я подошла к ним ближе. Миша вскинул голову. радостно вскочил на ноги при моем приближении. Муж повернулся, посмотрел на меня, не сказав ни слова, но его глаза были сейчас куда красноречивее губ. А я... я просто протянула им руки. Одну Мише, ощущая, как выпачканная в земле чуть влажная ладошка ныряет в мою, другую Валере. Он помедлил, прежде чем крепко сжать мою руку. Уточнил. «Это значит...» Я вернулась. Насовсем. Словно почувствовав, что нам нужно поговорить наедине, Миша отошел в сторонку, оставаясь при этом в поле зрения. «Так ты меня все еще любишь?» — негромко спросил муж. Прищурившись, я парировала. «А это что-то меняет?» Он не медлил с ответом ни секунды. «Для меня нет. Если понадобится, я буду любить за двоих». Моей любви хватит на всех, троих, четверых. Его взгляд сполз к моему животу, сильная, но мягкая ладонь накрыла то место, где билось еще одно сердце, словно защищая и оберегая. Я стояла и просто впитывала в себя этот момент, эти эмоции. Он добавил. Знаешь, я всегда хотел только оградить тебя от дурного, сделать твою жизнь спокойнее и счастливее. Поэтому так фанатично бросился наказывать всех, кто тебя обидел. Погрузился в это с головой, считая это единственным важным для тебя, желая заслужить таким образом прощения. В то время, как мне следовало, наверное, просто быть рядом. С тобой. С вами. Я молча опустил руку, положила свою ладонь на его. «Просто никогда больше мне не лги», — попросила хрипло. Ничего не утаивай, даже если думаешь, что так будет лучше. Не буду. Обещаю. Я закусила губу, помедлила несколько секунд, а потом подняла на него глаза и сказала. Ты спросил, люблю ли я тебя до сих пор? Нет, я не просто тебя люблю. Я вверяю тебе свою жизнь, свою и своего ребенка. Не подведи нас. Он лишь кивнул в ответ. твердо, почти торжественно. А в следующий момент я ощутила, как кто-то аккуратно дернул меня за рукав. Опустив взгляд, я увидела перед собой Мишу. Он протягивал мне раскрытую ладошку, на которой лежали разноцветные камушки. «Мама, ты поиграешь со мной в солдатиков?»